Глава двенадцатая Кадрал меня действительно впечатлил, но одушевление и волнение очень быстро сменились беспросветной скукой. Сразу по прибытии всех рекрутов отправили на оформление, которое затянулось до самого вечера. С каждым из нас провели беседу. По совету Катрины я придерживался нашей легенды, стараясь говорить только правду и умалчивать то, что неплохо было бы скрыть. Самой большой проблемой был магический артефакт, похожий на полиграф. Но, к моему счастью, вопросы на больные темы они не задавали. В основном это сводилось к вопросам из серии «Как вы относитесь к темным существам?» «Помогали ли вы когда-нибудь темным существам?» и тому подобное. Отдельным пунктом проходили вопросы о империи Фальдар и Юндоре, но с ними проблем не возникло. Наконец этот ужасный допрос закончился, и я вышел из комнаты с чистой душой. Получив документы, я первым делом отправился к Катрине, чтобы затребовать обещанную премию. Найти ее оказалось весьма проблемно, поскольку не во всей части штаба ордена у меня был допуск. Девушку я все-таки смог увидеть, но она меня почти сразу отшила, сказав, что все будет улажено завтра. Нам выделили комнаты в бараке, и что меня удивило, отдельные. А ведь я раньше полагал, что нас заселят в какую-нибудь казарму, а нет, личные апартаменты. Хотя в этом нет ничего удивительного. Крепость огромная и построек много. К тому же, как я понял, Орден хочет, чтобы солдаты чувствовали себя тут как можно комфортнее, поскольку там за пределами крепости их ждет много опасных сражений. Комнатка не вызвала у меня каких-то особых впечатлений. Маленькая, с одноместной кроватью, шкафом, тумбочкой и письменным столом со стулом. Все. Но было окно, пусть и небольшое. Это всяко лучше, чем та кладовка, которую я вынужден был делить с Герой. Я занес туда ящик, Поставил его на стол, а сам улегся спать. Завтра предстоял тяжелый день. Утро началось с тренировки. А куда без нее? Разбудили нас часов в шесть утра и загнали на полигон. Теперь за наши тренировки отвечал не кто-то из солдат Катрины, а один из инструкторов ордена. До самого завтрака он загонял нас так, что мы едва стояли на ногах. — Сдаешь, Макс? — засмеялся Ролл, похлопав меня по плечу. На что Гера согласно кивнула. «Ну, разумеется, сдаю. Я не пил кровь уже больше недели, и организм знатно так деградировал. Но это хорошо. Сейчас мне лучше не выделяться. Слишком много тут всяких магов и паладинов, специализирующихся на охоте на порождение тьмы и демонов инферно. Сразу после плотного завтрака меня вызвала к себе Катрина, и один из солдат проводил меня в ее покое на четвертом этаже одного из домов. Затем почти полчаса мы просидели в приемной, И за это время Паладинша не обмолвилась со мной и парой слов, думая о чем-то своем. Меня это ее поведение немного насторожило, но оказалось, что зря. Человеком, с которым мы ждали встречи, оказался казначей ордена. Им был невысокий, немного полноватый мужчина с короткими светлыми волосами. Одет он был в дорогую одежду дворянина. Взглянув на нас, он немного поморщился, после чего выудил из стопки бумаг у себя на столе небольшую папочку. «Вы же прекрасно знаете, что я не занимаюсь награждением рекрутов, леди Дешенро», устало сказал он, смотря то на нас, то в папку. «Господин Деуарис, этот юноша сделал довольно много для Ордена и меня лично, и, думаю, заслужил награду». «Да-да, уже наслышан», — подтвердил он. «Участие в схватке с вампирами, большой вклад в победу над демоном-палачом, убийство Гуля и полудохлого бога Амоса». Я видел доклад. И, разумеется, стычка с рыцарями Юндора, о которой мы все будем молчать. А мне прям захотелось присвистнуть от такой осведомленности. Вот, какой еще рекрут за пару месяцев совершил столько событий? Я лично знаю пару человек, которые за десятилетия работы в Ордене упокоили, дай бог, одного-двух мертвецов, усмехнулся Деуарис. И ваш покорный слуга один из них. «Ладно, выдам я ему премию, но только из-за ваших рекомендаций, леди Дошенро». Затем мужчина макнул кончик пера в чернильницу и что-то написал в своей папке, после чего протянул мне перо и лист бумаги. «Распишитесь», — сказал он. Я собирался подойти, но Катрина меня остановила и подошла сама. «Ну да, она же говорила, что премию рекруты получать не могут, если только через своего непосредственного начальника». «В данный момент, несмотря на наличие документов, я все еще находился в бесправном состоянии. Я стану полноценным членом ордена лишь после принесения клятвы, до которой еще надо дожить и показать инструкторам все, на что ты способен». Как только Катрина расписалась в документе, казначей вручил ей небольшой мешочек с монетами. «Сколько тут?» – сразу поинтересовался я, протягивая руки к деньгам, как только мы покинули кабинет. «Три золотых и 43 серебряных монеты? Много!» «Хватит на пару месяцев жизни, если ты, конечно, не собираешься все растранжирить». «Собираюсь», — твердо заявил я. «Посему, леди, хочу пригласить вас вместе с моими друзьями сегодня вечером отметить наше прибытие сюда». «Это мило, Максимилиан, но вынуждена отказать. Не пристала рыцарю-паладину сидеть в таверне с рекрутами». Я не слишком расстроился ее ответом, потому как знал, что она откажется. Возможно, быть мы в каком другом городе, она бы и согласилась составить нам компанию, но это штаб ордена. Тут ей надо сохранять лицо, и бухать в таверне с новобранцами она, разумеется, себе позволить не может. Зато, когда я объявил, что собираюсь пойти вечером в таверну, и что получил на это разрешение нашей дорогой командирши, Ролл был безумно счастлив, Гера также не выразила протеста и решила пойти с нами. Но где-то на полпути у нас как-то резко изменились планы». Вернее, отдохнуть и посидеть с друзьями — это было неизменно, а изменилось место, куда мы пошли. Вместо первого попавшегося трактира, друг заговорчески сообщил, что раз уж у меня премия, то он знает отличное место, где мы можем ее потратить. Я воспринял его слова со скепсисом, но вскоре он привел нас к крупному двухэтажному дому, на котором было написано «Дом отдыха Мадам Шассин». И что это? Для таверны тут слишком тихо. «Ты же хотел познакомиться поближе с кем-нибудь из зверолюдов, разве нет?» «Ну да, так это...» «Не совсем...» — остановил он меня. «В смысле, и это тоже, но не обязательно. Скажем так, там можно посидеть в компании очаровательных девушек, которые, если доплатить, готовы на большее». «Костас?» — удивился я. «Первый раз слышу такое слово, но это как бы дом удовольствий, но при этом где можно просто выпить и отдохнуть». Мы постучали в дверь, и нам практически сразу открыли. На пороге был высокий угрюмый мужчина довольно-таки крепкого телосложения. Но это меня не напугало. Несколько таких обязательно нужны в подобных заведениях, чтобы гости не стали дурить. «Добро пожаловать!» Поприветствовала нас немолодая женщина, но весьма симпатичная и все еще следящая за собой. Не буду греха таить, что не прочь был бы провести ночи с ней, учитывая, что она была весьма горяча. «И я мадам Шассин!» А это мое заведение. Хотите заказать столик? Он стоит один серебряный. Компания девушек обходится по одному серебряному каждый час». «Дороговато, конечно, но нас устраивает». После секундного раздумья ответил я. «Очень хорошо». Сразу повеселила она и, хлопнув в ладоши, провела нас в соседнюю комнату, где уже выстроилась десятка-два девушек. И вот тут я прям потерялся. Но еще больше растерялся ролл, увидев столько красоток разом. Он несколько раз пробежался туда-сюда и в итоге выцепил одну кошечку с огромными сиськами. Тем временем Гера, подойдя к хозяйке, уточнила. «А мужчина у вас есть?» «Разумеется», — подтвердила она. «Спасибо», — почти равнодушно ответила Гера, хотя не исключено, что это от смущения. Несмотря на попытки быть равнодушной, я все равно замечал, как ее лицо наливалось краской. «А кого бы выбрать мне?» «А знаете, возьму-ка я сразу двух. Гулять-то гулять». -то гулять. И вот уже мы все оказались в не слишком большой уединенной комнатке со столом и просторным диваном в форме подковы, где мы могли со спокойной душой разместиться. Роу снял себе какую-то грудастую, пышнотелую девицу с русыми волосами. Судя по ушам и хвосту лисица, Герри составил компанию молодой, мускулистый парень, на фоне которого она смотрелась еще более хрупкой, чем обычно. А вот я сидел на диване в компании двух очаровательных красоток с ушками и хвостиком. Одна точно была девочкой-кошкой, а вот у второй имелись вытянутые уши, похожие на кроличьи. Собственно, она и была девушкой-кроликом с внушительного размера бюстом. Кошечку звали Клео. Очень подходящая имечка. У нее были не слишком длинные угольно-черные волосы, едва доходившие до плеч. Ушки также имели черную окраску, но с белым мехом внутри. Сама ушастая красавица была довольно миниатюрной, если сравнивать ее с подругой. Но кажется, это так и задумано, чтобы девушки контрастировали друг с другом. В остальном же, если убрать уши и хвост, то вполне обычные девушки. Зайку же звали Арианна, и бюст у нее и впрямь был весьма внушительный. У этой длинноухой красавицы были почти белые длинные шелковистые волосы, доходившие ей до упругой попки. Одеты девушки были в тонкие, почти невесомые пенюары позволявшие во всех деталях оценить их прелести. Ариана заняла место справа от меня. Клео уже прижалась ко мне слева. «Можно я потрогаю?» — поинтересовался я, поглядывая на треугольные ушки девушки. «Конечно, господин», — промурлыкала кошечка, подставляя мне свою головку. Кошачьи ушки Клео были мягкими и тёплыми на ощупь. А когда я попробовал их потеребить, красавица довольно заурчала. И в целом атмосфера мне очень нравилась. Ролл, немного подвыпив, начал травить разного рода байки рассказывать о службе в Ордене и наших подвигах. Девушки при этом картинно восторгались, хлопали в ладоши и, как по мне, даже немного переигрывали, но ну, пусть так. Клиенты, которые сюда приходят, скорее всего, этого и хотят. Первая от нашей компании отвалилась Гера, и это произошло как-то незаметно. Она все время наших посиделок лишь изредка вставляла комментарии, а основное внимание на себя перетягивал Ролл со своими историями. Так что, когда парень-волк взял ее за руку, и они вместе ушли, это произошло почти незаметно. А через полчаса спекся и ролл. Нет, истории у него не кончились, но он дошел до такой кондиции, что не мог уже внятно говорить. И, видимо, лисица, что была с ним, смекнула, что выпью он еще, то просто отключиться прямо тут. Так что и они ушли, оставив меня наедине с девушками. Арианна откупорила бутылку с вином, стоящую на тумбочке возле дивана, после чего наполнила бокал. Затем бесцеремонно ухватила меня за подбородок и развернула к себе. Не успел я и глазом моргнуть, как зайка припала к моим губам, вливая в мой рот напиток. Интересный у нее способ меня напоить, ничего не скажешь. Хотя, как будто я против. Хотите еще, господин? Непременно, улыбнулся я ей в ответ. Но внезапно дверь в нашу комнату открылась, и туда заявилась еще одна зверодевушка, лисица с огненно-рыжей гривой волос и большими зелеными глазами. Она окинула нас насмешливым взглядом, а вот мои девочки как-то напряглись при ее появлении. «Простите, но эта комната уже занята», — вежливо сообщила ей ариана «Да я вижу», — кивнула лиса, а затем медленной и уверенной в себе походкой присела за мой столик. «Не против, если я присоединюсь?» Напряжение, повисшее в комнате, стало еще более тяжелым. «Я не понимал, кто она. Другая работница заведения? Я мог бы так подумать, если бы не одежда». Одета она была в плотную курточку с белым мехом на воротнике, под которой виднелась коричневая блузка. Длинные стройные ножки покрывали черные чулочки, доходившие почти до короткой черной юбки. Простая городская одежда без изысков, и это-то и странно. На Клео и Ориане одежда была весьма вульгарной, под стать месту. «Господин отдыхает, и...» — взволнованным голосом начала Клео, заставив лисицу удивленно скинуть бровь. Такой невинный жест, и кошечка втянула голову в плечи, И как-то вся сжалась. Это было очень странно. «И что?» м? «Ну, вы...» Я пока что не влезал в их разговор, пытаясь понять, что происходит. «Знаете, давайте так. Вы пойдете погуляете, а я сама развлеку вашего господина». Улыбнулась лисица и, не спрашивая разрешения, наполнила вином один из кубков. Тут уже от такой наглости даже я немного офигел, учитывая, что я платил за двоих. «А не перебор ли это?» Нахмурился я, увидев, как девушки отлипли от меня и спешно стали приводить себя в порядок, чтобы уйти. «Не волнуйся, малыш. Тебе и меня сегодня будет более чем достаточно», подмигнула она мне. «Кыш!» Последняя была адресована девушкам, которые скрылись за дверью. «Так-то лучше», обаятельно улыбнулась она мне, закинув ногу на ногу. «Кто вы?» «Давай лучше на «ты», предложила она, пригубив бокал. «Хорошо. Кто ты?» «Аида» представилась она, «Максимилиан, но можно просто Максим или даже Макс». «Необычное имя», — хмыкнула она, улыбнувшись краешком губ. «Но я так и не понял, зачем ты здесь?» «Выпить, познакомиться. Я очень люблю слушать про подвиги бравых рыцарей Ордена». «Если хотела послушать про подвиги, то нужно было приходить раньше. Ролл, вот кто мастер подобных рассказов. Она со мной флиртовала, это однозначно» но делала это более любопытным способом, чем Клео и Арианна. В этой же девушке чувствовалась какая-то загадка и очарование, которые приковывали к себе внимание. И чем дольше мы общались, тем меньше я сожалел, что те две девушки ушли. Уже через полчаса милых бесед и приятного флирта она сидела у меня на коленях, и мы обменивались жаркими поцелуями, которые время от времени прерывались короткими диалогами. «Так чем ты занимаешься?» — поинтересовался я в перерыве, когда она вновь наполнила бокал. «Несмотря на твою расу, не похоже, что ты здесь работаешь. Я бы подумал, что хозяйка, но ту я видел». и «Я тут такой же гость, как и ты. А вообще, я занимаюсь разными делами». Пространно ответила она. «Много разъезжаю, бываю то там, то сям». «И что же конкретно ты делаешь, что там, то сям?» Усмехнулся я. и «Если расскажу, придется тебя убить». «Ты же шутишь, да?» «Кто знает, кто знает». Загадочно улыбаясь, ответила она, вновь меня целуя. Девушка оказалась на удивление неплохой собеседницей и явно не глупой. Пообщавшись с местными, достаточно легко понять, есть ли у человека образование или нет. Это чувствуется и в речи, и в поведении. И эта лисичка явно была умнее, чем кажется. И вскоре я немного узнал, почему. Она была магом. И в отличие от моей старой знакомой Селины, пусть земля ей будет пухом, Аида имела диплом. Тем не менее, о своей работе она предпочитала не говорить. Но одно точно, у нее было какое-то влияние. Не просто же так местные работницы стушевались при появлении лисицы. Мы проболтались с ней часа два. И, разумеется, пришлось рассказать пару историй о своих подвигах. В конце концов, я почувствовал легкость в голове. Алкоголь меня все-таки пронял. Ну а дальше? Дальше мы скрылись в одной из комнат. Проснулся я в приподнятом настроении. Ночь была чудная, и хотелось продолжения. Вот только к своему изумлению девушки под боком я не обнаружил. Сбежала. Огорченно вздохнул я, чувствуя некую жалость. Очень хотелось узнать эту барышню поближе. Хотя бы как с ней связаться? А то только знаю имя Аида, а где живет нет. Ведь я явно ей понравился. Но почти сразу мои глаза заметили что-то лежащее на тумбочке. Подобравшись поближе, я заметил, что это листок бумаги, на котором лежало небольшое серебряное кольцо. «Спасибо тебе за чудесную ночь, Максимилиан. Прости, не могла дождаться твоего пробуждения. Слишком много дел. скриптум Чтобы ты не чувствовал себя слишком расстроенным из-за нашего расставания, дарю тебе это небольшое колечко. Считай его счастливым талисманом, что будет тебя оберегать. Целую, твоя Аида. Пост-постскриптум. Мы обязательно встретимся снова». После прочтения письма мне стало заметно лучше. Обидно, конечно, что мы не покувыркались еще и утречком, но все же она обещала, что мы еще встретимся. Повалявшись немного, я стал одеваться, и вот тут меня ждал крайне неприятный сюрприз. «Нету», – ошарашенно произнес я, пытаясь отыскать кошелек с деньгами. «Пропал!» Попробовав вспомнить, что было вчера, я точно отметил, что он был при мне, когда я платил за выпивку и комнаты для нас. И точно помню, что когда мы раздевались, слышал звон монет, когда я скидывал свои вещи. «Нет, твою мать!» — начала до меня доходить. «Эта чертова лисица все сперла!» Я подхватил письмо и покрутил его в руках, боясь, что что-то пропустил. И действительно, перевернув пергамент, нашел еще одну строчку. «По поводу денег не волнуйся. Чтобы их никто не украл, я их забрала. И все. Выбежав из комнаты, я добрался до той, где, по идее, должна была остановиться девушка, но внутри никого не обнаружил». Трактирщик тоже подтвердил, что девица выписалась под утро примерно час назад. Вот же тварь! Аида покинула трактир «Медная улитка» в хорошем расположении духа. Она демонстративно подкидывала кошелек с монетами из одной руки в другую, насвистывая веселую песенку. Лисичка была счастлива, что провела эту ночь с пареньком-рекрутом. «Стоило подумать о нем» как перед ней возникла черная фигура, закутанная в плащ. Девушка на секунду напряглась. Вытянула руку, чтобы создать атакующее заклинание, но, увидев серебряную маску на лице человека, опустила руку. «Леди де Френ», — отвесил он небольшой кивок. «Маркус, не стоит меня так пугать. весь прекрасно знаешь, что шибану по тебе чем-нибудь мощно с перепугу. Никакая магзащита не спасет», — недовольно фыркнула девушка. «Прошу прощения», — извинился он хотя искренности в его словах слышно не было. «Как прошла встреча с Максимилианом Готхардом?» «Очень неплохо», — ухмыльнулась она, демонстративно подбросив кошель с деньгами. «Он такой, каким его описывали». «Вашему отцу было бы стыдно за такое поведение и за посещение мест вроде этого вдвойне», — вздохнул мужчина в маске. «Провести ночь с рекрутом, а потом украсть у него деньги? Разве это достойно одного из судей трилора?» «Ты же знаешь, что я питаю слабость к смазливым юношам», — поморщилась она. «А деньги? Так я ему верну их при следующей встрече. И вообще, шпионить нехорошо». «Это моя работа, и в какой-то мере ваша тоже», — не согласился он с ней. «Ты объявился читать мне на татцы», — недовольно поинтересовалась Аида, ощущая дикое желание размазать наглеца каким-нибудь особо мощным заклинанием. «Работа!» — вздохнул он и достал из кармана сверток, после чего протянул его девушке. Она развернула бумагу и пробежалась глазами по тексту, после чего удивленно возрилась на мужчину. «Ты уверен в достоверности сведений?» «Абсолютно!» — кивнул он. «Да Шенрос мог остановить еще одну поставку камней. Вот только он подозревает, что вампиры работают не одни. Тут написано, что нам уже известно, что они собираются сделать с таким немысливым количеством камней». «Но не указано, что, так?» Она вопросительно глянула на мужчину. «Это только предположение, но все указывает на попытку попасть в сумеречную библиотеку». «Это миф», — нахмурила бровки девушка и гневно глянула на человека в маске. «Вампиры явно так не считают. А учитывая, что им помогают эльфы, то все это выглядит весьма угрожающе для нас».